поэтому общение ведете в официальной тональности, если говорите с трибуны, а затем в служебном буфете в обеденный перерыв непринужденно болтаете с приятелем. После работы вы можете оказаться покупателем в магазине или клиентом в парикмахерской и так далее и тому подобное. Как видим, у каждого из нас множество ролей и всякое имеет свои языковые особенности. А обращение в речевом этикете – Такие особенности подчеркивают. В ателье вас могут позвать клиент, а в поликлинике – пациент или больной, и вы ответите обращением доктор или сестра. В магазине можете сказать «товарищ продавец» или «товарищ кассир», хотя и прозвучит это несколько официально. Социальные роли и закрепленные за ними манеры речи осознаются говорящими. По справедливому замечанию Крысина, исследовавшего социальные роли говорящих, Нередки такие оценки. «Оставь свой прокурорский тон!» Кричит, как базарная торговка, говорит, как учитель, начальственный окрик и подобное. Крысин. Речевое общение и социальные роли говорящих. В книге «Социально-лингвистические исследования. Москва, 1976 год. Страница 46 -я». Очень важно представить себя, уяснить, опознать, какую социальную роль исполняет собеседник, чтобы применить к нему правильную реплику. В распознании примет собеседника нам помогает зрительное узнавание знакомого, о котором у нас много сведений, и незнакомого, пол, возраст, да и другие приметы, которого налицо. Порой для вступления в контакт нам нужен минимум таких примет, в других случаях значительно больше. Здесь на помощь приходят те формулы речевого этикета, которые служат называнию и самоназыванию собеседника при знакомстве, представлении. В ситуации речевого этикета, которые выделяют как знакомство, различают речевые действия между двумя знакомства без посредника, когда происходит самоназывание собеседников, и речевые действия между тремя Знакомство через посредника, когда происходит называние собеседников присутствующим третьим человеком. При этом, конечно, такие этикетные ритуалы также национально, да и социально специфичны. Известные многочисленные анекдоты, в которых, например, подчеркивается, что в Англии без посредника, который представил бы незнакомых людей, никакой контакт при помощи самознакомства невозможен. В других странах знакомиться легче. В разных возрастных группах степень легкости или затрудненности знакомства различны. Молодежь знакомится непринужденно и легко, пожилые люди труднее. В неофициальной обстановке на отдыхе знакомство облегчено, в официальной оно более ритуально. В назывании и самоназывании собеседника применяются собственные имена, при этом в той форме, в которой предполагается последующее обращение «меня зовут Клава», «Меня зовут Клавдия Викторовна, моя фамилия Пирогова, будем знакомы. Меня зовут Володя. Разрешите представиться, Владимир Сергеевич Пирогов». Не правда ли, эти формулы уже задают необходимую тональность общения с нашим новым знакомым? Тоже можно видеть и при представлениях людей третьим лицом-посредником. Познакомьтесь, пожалуйста, это Владимир Сергеевич Пирогов, о котором я вам говорила. А это, Надежда Алексеевна, прошу любить и жаловать. Но нередко имен нам недостаточно. В деловом общении мы хотим еще и уточнения профессионального и производственного положения собеседника. Ректор института привел его к нам на кафедру и представил: Товарищи, будьте знакомы, ваш новый заведующий, профессор Флягин Виктор Андреевич, прошу любить и жаловать. Флягин отдал нам общий поклон, слегка принагнув голову, словно бы от подзатыльника. Грекова кафедра. В некоторых случаях нас подстерегают трудности, когда мы не сразу ориентируемся в социальных признаках адресата или даже в своей собственной новой социальной роли. Вот как знакомиться с учениками их юная учительница. Как-то давая пробный урок в третьем классе я училась тогда в педтехникуме, я сказала детям, «Меня зовут Галя», и, увидев предостерегающий взгляд методиста, быстро поправилась, «Константиновна». После этого методист часто говорил мне голосом полным упрека, «Галя Константиновна», «Вигдрова Черниговка». Все, о чем мы говорим сейчас, самоназывание и называние.